Глава 23. В забытой богами маленькой деревушки далеко на севере внезапно раздался громкий крик, когда тысячи мертвецов зомби испустили в разнобой радостный возглас. В эту минуту они обрели освобождение. В маленькой комнатке личных покоя колдуна Конон и Элаши нашли Туэн, полностью освободившуюся от чар колдуна. Обе женщины заплакали от радости, и Конан был вынужден признать, что и он был очень рад видеть девушку-зомби, не говоря уже о том, что он был более чем счастлив тем, что остался в живых. «Вы убили его?» – сказала Туэн. Конон убил его», – уточнила Элаши, – «с помощью скировых пауков, как ни странно». Она рассказала Туэн, как прошла последняя битва с Негом. Когда Элаша закончил свой рассказ, Туэн улыбнулась. «Храбрый человек наш, Конан!» Обе женщины одарили кимирица своими лучшими улыбками. «А что нам теперь делать?» спросил Конан, внезапно почувствовав неловкость. «Мы должны использовать талисман, чтобы освободить всех зомби», ответила Туэн. «Вы мне поможете?» «Я не могу сама коснуться талисмана». «Ну, конечно», – сказал Илаши. Женщины отошли в сторону и зашептались с таинственным видом. Кон поглядывал на них, одновременно следя, чтобы не появились какие-нибудь неожиданные враги, которые могли все еще шнырять в замке или вокруг него. «Ну и зловонное же место», – подумал Кон. Запах, пропитавшийся вокруг, заставил бы обрадоваться даже ароматом бесобойни. Вряд ли стоит вдыхать эти ядовитые испарения. «Нам лучше выйти наружу», – сказал Туэн. «Да». Все трое перешли по опущенному подвесному мосту на другую сторону рва. Очутившись на чистом воздухе, они повернулись и посмотрели на замок. Судя по всему, там не осталось никого. Ни живых, ни мертвых. «Держите талисман крепко обеими руками», сказал Туэн. Она жестом показала, как именно нужно держать талисман, и Лаши взяла его в ладони. «Да». «А теперь произносите следом за мной. кводный сакт. кводный сакт. Сабидан манстерит. Сабидан манстерит. Внутри замка внезапно прогремел громовой расхат. Небо над ним, казалось, посветлело. Нет, оно действительно стало светлее. Словно на небе зажглось новое солнце. Кон моргнул от яркой вспышки». Огненный шар вспыхнул тысячи ослепительных огней, словно некий художник оживил солнце на холсте. Так же внезапно, как и появилось, сияние погасло. Тайный мастер, неутомимо шагавший по дороге рядом с Брутом, с которым он имел теперь куда больше общего, увидел, как его приятеля поразил луч яркого света. Брут исчез. Еще через секунду огненное копье вонзилось в тело тайного мастера. Оба они умерли, наконец, истинной смертью. Мейла, жрец из монастыря суддах облатов, присоединился к своим предкам в Серых Землях. По всей округе зомби, выхваченные из загробной жизни колдовством Нега, возвращались назад. В безымянной деревушке тысячи зомби упали на землю, словно марионетки с перерезанными нитями. Они обрели истинную смерть и покой. «Стой неподалеку от замка», – Туэнк говорил с Илаше, «Ты не могла бы завернуть талисман в кусок ткани?» Элаша уложила талисман в сумку передала ее зомби. «Спасибо. Моя близость к талисману, как это ни странно, защитила меня от его воздействия». Она взяла сумку в руки. «Я коснусь его руками. Вон там я вижу красивую рощу». Я думаю, мне лучше будет сделать это там». Элаша тихо заплакала. «Так ли это необходимо? Я я так привязалась к тебе». Она бросила взгляд на Конона, и он согласно кивнул. «Подойдите ко мне», – мягко сказал Туэн. Когда конуны и Лаши приблизились, она обняла их и крепко прижала к себе. «Вы были для меня друзьями и возлюбленными», – сказала она. «И я запомню вас на всю вечность». «Но я должна идти. Мое время истекло уже сто лет назад». Слезы сильнее заструились по красивому лицу Илаши. Кон на секунду отвернулся, чтобы смахнуть что-то, попавшее ему в глаз. Элаша спросила. «Ты хочешь, чтобы мы... чтобы мы...» «Нет», — сказала Туэн. «Мне бы хотелось, чтобы вы запомнили меня такой, какая я сейчас. Все произойдет очень быстро». И от меня останется совсем немного. После ста лет смерти. Кон потер свой глаз кулаком. Пыль должно быть. Желаю вам счастливого пути. Прощайте, сказал Туэн. Она повернулась и пошла к маленькой роще, которую выбрал для себя. Элаши с печалью смотрел ей след, пока Конан не тронул ее мягко за локоть. Что ты хочешь, Конн? Ей хотелось побыть одной в эту минуту. «Нам нужно дать ей это право!» Эллаша повернулась к имерицу и с лицом в его грудь. «Ты все еще хочешь получить свой талисман?» «Я могу подобрать его для тебя, после того, как Туэн...» «Нет, пусть он покоится вместе с ней». «Лучше, если мы запомним ее такой, какой она была». «Да». Они отошли в сторону от Орва, и Конон почувствовал неловкость, объясни которой он был в состоянии. «Что ты собираешься теперь делать?» просил на Лаши. «Я вернусь в пустыню, к своим», ответила девушка. «Я должна отчитаться в том, что произошло перед моими братьями и дядями». «А каковы твои планы?» Ком пожал плечами. «Я собирался за Мору, когда началась вся эта история. Не вижу никакого основания отказываться от этого намерения теперь». «Если ты не возражаешь, мы можем путешествовать вместе, пока я не поверну к югу». «Знаешь, я внезапно почувствовал себя...» очень одинокой конечно лаши ответил конун пойдем вместе почему бы и нет они повернулись и зашагали прочь от мертвого замка и ни один из них не обернулся в сторону маленькой тихой рощицы.